Глава тридцать 39. Раф. До возвращения Вик я даже не понимал, что моя свободная и непредсказуемая жизнь на самом деле подчинена грёбаной рутине. В течение недели только вейк, тренировки и хорошее питание. По выходным приятели и пьяные вечеринки. Единственное, что вывело меня из оцепенения это 2 дня в Париже после победы в Iron Wake для съемок рекламы. Затем визит моих спонсоров для фотосессии в популярном вейк-парке в нескольких милях от дома. Я всегда считал такие моменты прекрасными, и в течение года будут и другие, но сегодня послевкусие уже не то. Удивительно, как некоторые люди могут перевернуть твою жизнь с ног на голову. Вот о чём я думаю, пока мои друзья играют в колов на PS4. Я слышу, как они оскорбляют друг друга, делая так почти каждую ночь, когда заваливаются на мой диван. Энза и Робин вернулись в университет, поэтому мы видимся не так часто, как летом, и я не уверен, заметили ли они, что Вик больше не появляется здесь. Несколько раз за последние недели мои лучшие друзья хотели пойти в клуб, а я отказывался, говоря, что либо устал, либо не в настроении. Раньше я никогда не упускал возможности повеселиться. Я старею, потому что, честно говоря, мне совсем не весело. Теперь я живу жизнью парня, который просто дрочит. Мой взгляд падает на Амелию, поглощенную своим телефоном, пока мы играем. «Да, прошлая жизнь мне нравится меньше. Почему я снова терплю ее? Если бы я сдержался, она бы не стояла в углу, ожидая, когда я окажусь у нее между ног». «У тебя с твоей девушкой что-то случилось или как?» спрашивает меня Энза после часа игры. И вот тот грёбаный вопрос, который я не хотел слышать. Я рассказал им о своей проблеме с матерью, но не о Вик. Не дождавшись ответа, Энзе продолжает. «Мы не видели ее задницу в твоей квартире три недели». «Но мы и не приезжали три недели», — уточняет Робин, ставя игру на паузу. «Я понимаю, что могу их обидеть, но желания извиняться нет». «Да». «Почему?» «По глупости». «По чьей?» «Я пожимаю плечами». «И между вами все кончено?» Неужели? У меня всё внутри болит от мысли, что это так. Думаю, да. И скатертью ей дорога, восклицает Энза и берёт своё пиво с журнального столика. Нет. Она явно слишком старая, да? Энза пытается остановить его Робин, заметив мой взгляд. Она хочет серьёзных отношений. Я не говорю, что она была плохой, даже наоборот, но энза повторяет друг слишком поздно я уже хватаю друга за воротник и прижимаю к спинке дивана поднося кулак к его лицу перестань так говорить о ней черт я думал что успокоился вообще то нет энза изо всех сил сопротивляется моему захвату успокойся она морочит тебе голову эта девчонка кричит друг энза заткнись Настаивает Робин. «Сам заткнись!» «Ты зашел слишком далеко!» Энза отталкивает меня, и я добровольно отступаю. Но я успокоюсь, как он просит, только если врежу ему. «Вы оба выводите меня из себя своими любовными историями!» Ворчит он. «Вы как грёбаные тёлки я ухожу. Приходите за мной, когда найдете свои яйца!» Энза захлопывает за собой дверь. Он перегнул палку, вздыхает Робин. К сожалению, он сам это поймёт, когда будет слишком поздно. Я пойду и успокою его, хорошо? Спасибо, Роб. Я сажусь обратно и тру лицо, устав от всей этой суеты. Надеюсь, что у вас с ней всё будет хорошо. Он кладёт руку мне на плечо. К счастью, есть человек, который меня понимает. Я киваю ему в знак благодарности. «Ага!» — вдыхаю я. Я слышу его шаги, и дверь закрывается. Я снова провожу по лицу руками, так что не вижу, как друг уходит. Минуты тянутся в смертельной тишине, которая помогает мне перевести дух. «Энза, придурок, и Брис тоже. Им придется придумать чертовски хорошие извинения, чтобы я простил их за глупое поведение». Только когда через несколько минут я убираю ладони, то замечаю ее. Амелия не двигается. До тех пор, пока я не смотрю ей в глаза. И она воспринимает это как приглашение. «Я и забыл, что ты здесь», — произношу я с упреком. «Ты часто забываешь, но я всегда рядом». Девушка садится рядом со мной и кладет руку мне на бедро. Я замираю, не сводя с нее глаз всегда орав. «Какого черта ты делаешь?» Она непонимающе на меня смотрит. «Какого черта ты сейчас делаешь?» Я отбрасываю ее руку и встаю, окидывая Амелию взглядом. «Что?» Удивляется она и поднимается следом. «Я больше не могу находиться рядом?» «А разве я дал понять, что хочу этого?» «Я просто думала, что мы будем...» «Будем друзьями, Раф?» «Ты не на дружбу надеешься?» «Тогда я не понимаю, что тебе нужно». «Оставь меня в покое, по крайней мере сегодня. Уходи, Амелия, ты мне не нужна. Я ничего к тебе не чувствую, и меня бесит, что ты не слышишь меня». В ее глазах читается непонимание, и все же Амелия отчаянно желает вернуть меня. Я знаю ее достаточно хорошо, чтобы понять, что она гордая девушка. Я просто задел ее самолюбие. И это все? Я больше не гожусь на роль замены, поэтому господин меня прогоняет? Мне жаль, что ты так считаешь. Ты была довольна тем, что я периодически возвращался. И напоминаю, я никогда ничего тебе не обещал. Раздается стук в дверь. Сегодня все решили меня достать. Раздраженно рычу я. «Пойду посмотрю, кто там, и ты должна уйти, понимаешь?» Я открываю дверь не глядя, Амелия идет за мной по пятам. На пороге стоит Вик.